Глава вторая Еще о влиянии преподобного Хассала Бартера Чтобы понять и не осудить действия и мысли священника Орстед Скайнеса, надо познакомиться с обстоятельствами его жизни от появления его на свет до момента повествования. Второй сын в старинной суфолкской семье Он по семейным традициям в 24 года, выдержав экзамен в Оксфорд, получил диплом, давший ему право наставлять на путь истинный лиц обоего пола, тщетно искавших этот путь в течение 40 и даже 60 лет. Его характер и прежде чуждой нерешительности приобрел благодаря такому счастливому обороту алмазную чистоту и твердость. Ему более не угрожали рефлексия, томление духа, свойственные иным его ближним. Поскольку он был человеком вполне заурядным, ему не приходило в голову задумываться над общественным устройством, существовавшим столетиями и давшим ему так много, а тем более вставать в оппозицию к этому устройству. Он верил в благость власти, как все заурядные люди, тем более что и сам был облечен властью в немалой степени. Было бы неразумно ожидать от человека его происхождения, воспитания и образования, чтобы он усомнился в совершенстве механизма, частицей которого был сам. По смерти своего дяди он, само собой разумеется, получил в 26 лет фамильный приход в орстед -Скайнесе. С тех пор он там и жил. Источником его постоянного и вполне понятного огорчения была мысль, что приход после его смерти не достанется ни первому, ни второму его сыну, а перейдет ко второму сыну его старшего брата Сквайра. В 27 лет он женился на мисс Рози Туайнинг, пятой дочери хантинг-донширского священника. За восемнадцать лет супружеской жизни родил десятерых детей. Все его потомство было подобно отцу здорово духом и телом, а теперь в семействе ожидался одиннадцатый. Над камином в кабинете мистера Бартера висел семейный портрет, а над ним в рамке под стеклом изречение Не судите, да не будете. Эти слова Бартер избрал девизом своей жизни еще в первый год на пасторской стезе и ни разу об этом не пожалел. На семейном портрете мистер Бартер сидел в центре с собакой у ног, позади него стояла жена, а по обе стороны веером, словно крылья бабочки, расположилось младшее поколение Бартеров. Плата за обучение уже давала о себе знать, и мистер Бартер не раз но по-прежнему не отступал от своих правил. Миссис же Бартер никогда ни на что не жаловалась. Кабинет был обставлен с подчеркнутой простотой. Ни один мальчишка отведал здесь благодетельной трости мистера Бартера, так что и сам хозяин не мог бы сказать, от чего поблек ковер в одном из углов, от колен провинившихся или от их слез. В шкафу по одну сторону камина хранились книги религиозного содержания. Многие имели весьма потрепанный вид. В шкафу по другую сторону мистер Бартер держал крикетные биты, которые регулярно протирал маслом. Удочка и ружье в чехле скромно стояли в углу. Между тумбочками письменного стола на полу был послан тюфичок для бульдога, получившего немало призов. Бульдог этот, как правило, лежал на страже хозяйских ног, пока мистер Бартер писал проповеди. Как и у бульдога, лучшими чертами характера мистера Бартера были старые английские добродетели — упрямство, бесстрашие, нетерпимость и юмор. Его дурные стороны, благодаря его положению, были ему неведомы. Оставшись наедине с Грегори Виджелом, он немедленно приступил к делу. «Немало времени прошло с тех пор, как я имел удовольствие видеть вас, — начал он. «Миссис Пендейс рассказала мне под секретом новость, с которой вы приехали. Я должен признаться, я поражен». Грегори поморщился. Такая неделикатность была ему неприятна. «В самом деле», — произнес он холодно, с дрожью в голосе. «Священник, почуяв сопротивление Грегори, повторил многозначительно, более чем поражен. Должно быть тут все-таки какое-то недоразумение». — В самом деле, — повторил Грегори, — лицо мистера Бартера мгновенно изменилось. До этой минуты оно было серьезным, но теперь помрачнело и стало угрожающим. — Я должен предупредить вас, — сказал он, — что этот развод нельзя, нельзя допустить. Грегори густо покраснел. — Какое вы имеете право? «Я не слыхал, чтобы миссис Берью была вашей прихожанкой, мистер Бартер, но и в этом случае...» Священник подвинулся к нему, выставил голову, выпятил нижнюю губу. «Если бы она не забыла свой долг, она была бы моей прихожанкой. Но я сейчас думаю не о ней. Я думаю о ее муже». Он-то принадлежит к моему приходу. И я повторяю, эта затея с разводом должна быть оставлена. Грегори больше не сдерживался. — По какому праву вы вмешиваетесь? — снова повторил он, дрожа всем телом. — Я бы не хотел вдаваться в подробности, — ответил мистер Бартер. — Но если вы настаиваете, я готов объяснить. — Да, настаиваю, как не прискорбно, — отвечал Грегори. — Так вот, не называя имен, миссис Белью не та женщина, чтобы иметь право просить о разводе. — И вы смеете это говорить? — воскликнул Грегори. — Вы! — голос у него прервался. — Вам не переубедить меня, мистер Виджил, — проговорил священник, угрюмо улыбаясь. — Я исполняю мой долг. Грегори с трудом подавил в себе бешенство. «Сказанные вами слова могут сойти безнаказанно только духовному лицу», — произнес он ледяным тоном. «Объясните, что вы имели в виду». «Это нетрудно», — отвечал Бартер. «Я говорю только о том, что видел собственными глазами». И он поднял на Грегори эти глаза. Их зрачки сузились до размера булавочной головки. Светло-серые ободки блестели, белки налились кровью. Если вы настаиваете, пожалуйста. Своими глазами я видел, как здесь, в этой самой оранжереи, ее целовал мужчина. Грегори взмахнул руками. — Как вы смеете? — прошептал он. — Снова выпятилась вперед нижняя губа Бартера, говорящая о наличии чувства юмора у ее владельца. — Я смею гораздо больше, чем вы думаете, — мистер Виджилл, — проговорил он, — и вы в этом скоро убедитесь. Повторяю, забудьте о разводе или вмешаюсь я. Грегори отошел к окну. Когда он вернулся, лицо его было спокойно. — Вы поступили непорядочно, — тихо сказал он. — Что ж, упорствуйте в своем заблуждении. Думайте, что хотите, действуйте, как находите нужным. Дело пойдет своим чередом. До свидания, сэр. И, повернувшись на каблуках, Грегори вышел вон из комнаты. Мистер Бартер шагнул вперед. Слова поступили непорядочно, жгли его мозг. Сосуды в лице и на шее налились так, что, казалось, вот-вот лопнут, с придушенным стоном, как раненый зверь он бросился в догонку за Грегори, но тот захлопнул дверь перед самым его носом. Приняв духовный сан, мистер Бартер перестал употреблять ругательство, и сейчас его чуть удар не хватил, но тут он перехватил взгляд миссис Пендейс, устремленный на него из-за дверей оранжереи. Ее лицо было бледно, брови высоко подняты, ее взгляд вернул ему самообладание. Что случилось, мистер Бартер? Священник мрачно усмехнулся. Ничего. — Ничего, — проговорил он. — Прошу простить меня, мне пора. Дела приходские ждут. Он шел по аллее, головокружение и приступ удушья прошли, но легче не стало. Он пережил сейчас тот момент, когда оголяется истинная природа человека. Он частенько говорил о себе с грубоватым добродушием «Да-да, я человек горячий, но отходчивый», и ни разу ему не случалось, благодаря своему положению, убедиться в своей злопамятности. Он так привык за долгие годы сразу давать волю своему неудовольствию, что и не подозревал, как крепка в нем старая английская закваска. Не знал, насколько сильно может им овладевать злоба. Он и сейчас, в эту минуту, не осознал всего этого. Он испытывал только гневное изумление, как можно было столь чудовищно оскорбить человека его сана человека, который всего только исполняет свой долг. И чем больше он размышлял, тем возмутительнее казалось ему поведение миссис Белью, потерявшей всякий стыд. Подумать только, она, эта женщина, которую он застал в объятиях Джорджа Пендейса, осмеливается обращаться за помощью к закону. Если бы мистеру Бартеру объяснили, что было что-то жалкое в его возмущении, в том, как его крошечная душа ратовала за свои крошечные убеждения, как она пыжилась на своем крошечном пути, уверенная в своей абсолютной непогрешимости, тогда как над ней простирались бездонные небеса, и вокруг роились миллионы живых организмов, не менее значительных перед лицом природы, чем сам преподобный мистер Бартер, то он бы несказанно удивился. С каждым шагом его возмущение становилось яростней и все более укреплялась решимость не допустить подобного попрания нравственного принципа и подобного неуважения к нему, Хаслу Бартеру поступили непорядочно. Это обвинение пустило жало в его сердце. Действие яда ничуть не ослабло от того, что мистер Бартер никак не мог понять, в чем заключалась его непорядочность. Да он и не ломал голову над этим. Несообразность обвинения, брошенного ему, служителю церкви и джентльмену, была столь очевидна. Дело шло о незыблемости моральных устоев, но над Джорджа он не сердился. Его праведный гнев возбуждала миссис Белью. До сих пор его слово было для женщин единственной и абсолютной истиной, словно он имел власть над жизнью и смертью. Нет, это вопиющая безнравственность. Он и раньше не одобрял ее разрыва с мужем, он вообще не одобрял миссис Белью. И преподобный бартер направил свои стопы примехонько в сосны. За изгородью виднелись сонные морды коров, где-то вдали крикнул дятел, в кленах, распустившихся нынешний год раньше срока, деловито гудели пчелы. Этим радостным весенним днем многоголосая жизнь полей беззаботно текла, не замечая черной квадратной фигуры в широкополой шляпе, надвинутой на самые глаза, медленно двигающейся по проселку. Джордж Пендейс Увидев священника, откинулся вглубь пролетки, запряженной древней серой кобылой. На станции уорстед скайнес был всегда один извозчик. Он не забыл тона, каким говорил мистер Бартер в курительной в тот памятный день бала. Джордж долго не забывал обид. Он сидел, забившись в угол старенькой пролетки, трясущейся и поскрипывающей на неровностях дороги, пропахшей конюшней и крепким табаком, и его тревожный взгляд был устремлен поверх извозчика на кончике ушей кобылы. Он не шелохнулся всю дорогу, пока пролетка не остановилась у самых дверей дома. Джордж тотчас же прошел в свою комнату, послав сказать матери, что останется ночевать. Миссис Пендейс услыхала о приезде сына с радостью и тайным трепетом и принялась поспешно переодеваться к обеду, чтобы поскорее увидеть его. Сквайр вошел к ней в комнату как раз тогда, когда она собиралась спуститься вниз. Он весь день провел в суде и был сейчас в том своем настроении страха перед будущим, которое посещало его довольно редко. — Почему ты не оставила Виджела обедать? — спросил он у жены. — Я одолжил бы ему фраг. Я хотел поговорить с ним о своем намерении застраховать жизнь. Он в этом разбирается. Налог на наследство непомерно велик, и я не удивлюсь, если радикалы, будя они, придут к власти, увеличат его вдвое. Я хотела оставить его, но он уехал, не простившись. Уж эти его чудачества. Минуту мистер Пендейс спорицал подобное нарушение правил хорошего тона. Сам он был педантом в соблюдении светских приличий. Опять у меня... Недоразумение с этим пикаком. Такого упрянца свет не видывал. Что такое, Марджори? Куда ты так торопишься? Джордж приехал. Джордж? Так ты же увидишь его за обедом. Я должен о многом рассказать тебе. Сегодня разбиралось дело о поджоге. Старик Корримен в отъезде. Вместо него председательствовал я. Опять этот Вудфорд который был осужден за браконьерство. Только выпустили, а он на тебе, пожалуйста. Защитник пытался было доказать невменяемость, а он это из мести, негодяй. «Разумеется, мы признали его виновным. Его приговорят к повешенью, вот увидишь. Из всех тихчайших преступлений поджег самое, самое!» Мистер Пендейс не мог найти слова, чтобы высказать свой взгляд на это злодеяние, и, тяжело вздохнув, прошел к себе в гардеробную. Миссис Пендис тихонько вышла за дверь и поспешила в комнату сына. Джордж, без фрака, вдевал запонку в манжету. Позволь я помогу тебе, дорогой. Как гадко крахмалят в Лондоне. Так приятно хоть чем-нибудь услужить тебе, мой мальчик. Как ты себя чувствуешь, мама? На лице матери появилась улыбка, немного печальная, немного лукавая и вместе с тем жалкая, как уже Не отталкивай меня, мой мальчик, казалось, говорила она. Прекрасно, милый. А как у тебя дела? Джордж ответил, стараясь не глядеть ей в глаза, так себе. На прошлой неделе я много потерял на Сити. Это скачки? Спросила миссис Пендис. Таинственным чутьем матери она угадала, что Джордж поспешил сообщить ей это неприятное известие, чтобы отвлечь ее внимание от главного. Джордж никогда не любил хныкать и жаловаться. Она опустилась на краешек Софы, и хотя гон к обеду должен был вот-вот ударить, заговорила о пустяках, чтобы подольше побыть с сыном. Какие еще новости? Ты так давно у нас не был. О наших делах я подробно тебе писала. А у мистера Бартера ожидается прибавление семейства. Еще? Я встретил Бартера на пути сюда. Вид у него был хмурый. В глазах миссис пэндис мелькнуло беспокойство. О, я не думаю, чтобы причиной было предстоящее событие. Она умолкла. Но, чтобы заглушить подступающий страх, снова заговорила, «Если бы я знала, что ты будешь, я не отпустила бы Сесила Тарпа. А каких хорошеньких щенят принесла Вик? Хочешь взять одного? У них вокруг глаз такие милые черные пятна». Она наблюдала за сыном, как только может мать любовно, украдкой, не упуская ни одной мелочи, ни одного движения мускулов в лице, стараясь прочитать состояние его души. — Что-то тревожит его, — думала она. — Как он изменился за то время, пока мы не виделись? Что с ним? Я чувствую, что он так далек от меня, так далек! Но она знала также, что он приехал домой, потому что был одинок и несчастен, и бессознательно потянулся к матери. И в то же время она понимала, что, если станет надоедать ему любопытством, он еще дальше уйдет от нее. А это было бы нестерпимо. Вот почему она ничего не спрашивала и только изо всех сил старалась скрыть свою боль. Они спускались в столовую. Она опиралась на руку сына, прижималась к нему плотнее, позабыв, как всю зиму мучилась его отчужденностью, замкнутостью и недоступностью. В гостиной уже собрались мистер Пендейс и девочки. «А, Джордж!» — сухо приветствовал сына Сквайр. «Рад тебя видеть!» «Как можно терпеть Лондон в это время года? Но раз уж ты приехала останься хотя бы на два дня. Я хочу показать тебе имение. Ты ведь ничего в хозяйстве не смыслишь, а я могу каждую минуту умереть. Так что подумай и оставайся». Джордж мрачно поглядел на отца. «К сожалению, меня в Лондоне ждут дела». Мистер Пендейс подошел к камину и стал к нему спиной. Так всегда. Я прошу его сделать простую вещь ради его же блага, а у него дела. А мать ему потакает во всем. «Би, поди сыграй мне что-нибудь». Сквер терпеть не мог, когда ему играли. Но это было единственным пришедшим ему в голову распоряжением, которое он знал, будет выполнено беспрекословно. Отсутствие гостей мало чем изменило церемонию обеда, который в Орстед Скайнесе» считался событием, венчающим день. Было, правда, всего семь перемен блюд, и не подавалось шампанское. Сквайр пил рюмку другую кларета и говорил при этом, мой отец всю жизнь выпивал вечером бутылку Портвейна и хоть бы что. Последуя я его примеру, меня это в год свело бы в могилу. Би и Нора пили воду. Миссис Пендейс, в душе отдавая предпочтение шампанскому, пила понемножку испанское бургундское, выписываемое для нее мистером Пендейсом за весьма умеренную цену. От обеда к обеду оно хранилось закупоренным особой пробкой. Миссис Пендейс угощала сына, выпей моего бургунского, милый, оно превосходно. Джордж отказался и потребовал виски с содовой, взглянув в упор на дворецкого, ибо напиток был чересчур желт. Под действием еды к мистеру Пендесу вернулось его обычное благодушие, хотя будущее еще представлялось ему в печальном свете. «Вы, молодые люди, — говорил он, снисходительно поглядывая на Джорджа, — все такие индивидуалисты» развлечение вы превращаете в дело во что превратят вас к пятидесяти годам ваши скачки бильярд пикет воображение ваше спит чем прожигать жизнь подумали бы лучше каково вам придется в старости дас мистер пндейс поглядел на дочерей и обе воскликнули о папа что ты говоришь Нора, отличавшаяся большей силой характера, чем сестра, прибавила мама. Правда, папа ужас, что говорит. А миссис Пендейс, не отрываясь, смотрела на сына. Сколько вечеров она тосковала, глядя на его пустое место за столом. — Сегодня вечером поиграем в пикет, Джордж. Джордж взглянул на мать и кивнул, невесело улыбнувшись. Вокруг стола по толстому мягкому ковру неслышно двигались дворецкий слакеем, Огонь восковых свечей мягко поблескивал на серебре, фруктах и цветах, На белых девичьих шеях, На румяном лице Джорджа, На белом глянце его манишки. Горел в бриллиантах, унизывающих тонкие и нежные пальцы его матери, освещал прямую и все еще бодрую фигуру сквайра. В комнате томительно сладко пахло азалиями и нарциссами. Би с мечтательным взором вспоминала молодого Тарпа. Он сказал сегодня, что любит ее, и гадала, даст ли отец согласие. Ее мать думала о Джордже, Украдкой поглядывая на его расстроенное лицо, было тихо, только позвякивали вилки, и слышались голоса Сквайра и Норы, беседующих о пустяках. Снаружи, за высокими распахнутыми окнами, спала мирная земля. Луна, оранжевая и круглая, как монета, тяжело висела над самыми верхушками кедров. Озаренные ее светом шепчущие полосы безлюдных полей Лежали в полузабытии, а за этим светлым кругом Царила бездонная и таинственная тьма, Великая тьма, укрывающая от их глаз Весь неугомонный мир.